Глава 8. После битвы с подразделением Грейв, у нас наконец появилось свободное время. Перепрыгнули в соседнюю систему, где не было вообще ничего. Только мёртвая звезда, которая погибла миллионы лет назад, даже начала тухнуть. Выглядело это на самом деле красиво, даже захватывающе. Вот только мы прибыли в эту систему не что бы любоваться этим чудом мёртвого космоса. А чтобы немного выждать, пока наши отвлекут на себя внимание. Благо новостные каналы Греев открыты для просмотра. Сейчас же у нас открылась прекрасная возможность улучшить себя и наш корабль. Особенно требовалось сделать последнее. Просто так уничтожить машину, способную в кло че по задумке уничтожать целые звездные системы, у нас не получится. Даже сейчас, учитывая то, что по мощи мы равны линкорам. Или очень тяжёлому крейсеру нам этой самой мощи и не хватает. Надо больше. Куда больше? И меня радовало то, что сейчас у нас были неплохие запасы умного металла. Сейчас я решил, что можно тратить вообще все запасы, что у нас были, ибо в звёздной системе было много пыли, которую Элси спокойно могла переработать в умный металл. Так что у нас появилось ещё одно главное орудие. Ну и не только В итоге сейчас, если смотреть на наш кораблик, он выглядел так: Солнечные батареи увеличили срок независимой работы корабля вплоть до наработки на отказ при условии постоянного нахождения возле достаточно яркой звезды. Увеличено количество батарей энергосистемы корабля. В данный момент установлено десять из двенадцати возможных батарей. Увеличение эффективности брони корабля. В данный момент плотность составляет пятьдесят грамм на один сантиметр в кубе. два дополнительных основных орудия, многоразовое улучшение Предел в пределах 5 улучшений, оснащение корабля дополнительными орудиями главного калибра, возможна настройка на одновременную стрельбу всех орудий, поочерёдную стрельбу всех орудий, независимую стрельбу каждого орудия, повышает расход запаса плазмы пропорционально количеству орудий, дополнительные резервуары хранения газа для орудий главного калибра, установлено максимальное количество резервуаров. Калисторизировал составляет 3 единицы. Пара дополнительных второстепенных орудий пилота. Многоразовое улучшение. Предел в 3 улучшения из-за особенностей конструкции корабля. Оснащение корабля дополнительным орудием второстепенного калибра. Возможно только одновременная стрельба всех орудий, повышает расход запаса энергии у лазерных орудий. Дополнительные батареи лазерных орудий второстепенных орудий пилота. Максимум 3 батареи. В данный момент установлена вторая батарея, влияет на общее энергопотребление. Увеличенная радиопрозрачность корпуса корабля имеет общий резерв улучшения между всеми улучшениями маскировки. В данный момент резерв улучшения израсходован на 6 единиц из 12. Уменьшает заметность корабля в радиодиапазоне при деактивированной системе маскировки, влияет на общее энергопотребление. Уменьшено инфракрасное излучение кораблём. Имеет общий резерв улучшения между всеми улучшениями маскировки. По _данный момент резерв улучшения из расхода он на 6 единиц из 12. Увеличивать заметность корабля в инфракрасном диапазоне, проектированной с этими маскировки, не влияет на общее энергопотребление, уменьшена видимость в ультрафиолетовом диапазоне. Имеет общий резерв улучшения между всеми улучшениями маскировки. По данный момент резерв улучшения из расхода он на 6 единиц из 12. уменьшает заметность корабля в ультрафиолетовом диапазоне при деактивированной системе маскировки, влияет на общее энергопотребление, увеличена эффективность энергетического счета корабля на шестьдесят процентов, комплексное улучшение, возможность деления на несколько составляющих, дополнительное орудие стрелка, всего орудий крупного калибра четыре единицы, среднего калибра шесть единиц, мелкого калибра двенадцать единиц назначение корабля дополнительными орудиями стрелка, возможность летать с всех орудий, из каждого орудия по отдельности, передача полномочий искусственному интеллекту корабля. И это мне уже нравилось. 2 недели, что мы потратили, находясь в этой системе, даром не прошли. Заодно нам поступили новости, что бродяги при содействии редов и вайтов смогли прорваться вглубь территорий грейев и весьма успешно сражались с ними. Вот только данные были отрывистые. Все же мы находились где-то на отшибе, до сих пор преследуемый мраком. Кстати, про него. Сейчас он был уже в трех днях от нас, и я его чувствовал сильнее всего, и это начинало пугать. Я словно ощущал, с какой стороны на меня наступает пустота. Она звала, она манила, она так привлекала, вот только я понимал, что от этого зова веет опасностью, смертью. Я сам не был готов рвануть в ее объятия. Даже две недели улучшений не смогли это компенсировать. Улучшение поглощения АТФ в мышцах на третий уровень из пяти. Добавлена активная способность контроля взрывной мощи, позволяет подконтрольно кратковременно усиливать свои мышцы за счет активного поглощения АТФ. Возможно резкое переутомление, слабо контролируемый процесс. Дальнейшие улучшения совершенствуют контроль над способностью. Во время совместных тренировок. Когда все мы могли спокойно покинуть свои посты, передав контроль над ознаменником Элси, я решил опробовать новую способность. Эффект оказался поразительным, но очень опасным. В какой-то миг я просто почувствовал, что могу хоть горы сдвинуть, но потом рухнул без сил. Эта способность буквально выжимает до суха того, кто ее использовал. Зато я смог с одного удара вырубить пульсара и спокойно закрутил в узел более ловкую молнию. На лаки меня уже не хватило. В следующий раз, спокойно говорила Алиса, сидя возле медицинского аппарата, в который меня погрузили. Используй эту способность только тогда, когда гарантированно уверен в своей победе. Сейчас ты труп, теоретически. Лаки бы тебя спокойно прикончил. Ещё один совет. Не забывай подкачивать свой организм энергией. В какой-то момент способность сама по себе перестанет действовать, а у тебя будет шанс остаться на ногах. Но врезал ты пульсару действительно круто. Сидел довольным представлением Лаки. Никогда бы не подумал, что от хука с левой руки этот здоровяк может отлететь на несколько метров. Да я вообще не думал, что его можно так сильно ударить, чтобы он отлетел. У него даже в автоматическом режиме участок, куда ты ударил, бронёй покрылся, чтобы защитить его. Да, кивнула Алиса. Такая мощь поражает. Но это самая опасная способность Бродяг. Она также усиливает твои собственные способности зерна. Этого нет в описании, но факт есть факт. Способности третьего уровня становятся равными по силе способностям шестого уровня, которого обычно ни один человек не может достигнуть естественным путём. Так я применяю чаще всего свой удар молнии. У тебя четвёртый или пятый уровень зерна? Решил уточнить я на всякий случай, поднявшись на койке после окончания процедуры восстановления. "Четвёртый", кивнула она. "У меня система запрещает развивать зерно до пятого уровня". Организм просто не выдержит мощи. Надо развиваться дальше. Была бы академия, я бы смогла по некоторым показателям с помощью стимуляторов развить некоторые части себя выше человеческого предела. Но вы технология утрачена. По крайней мере, у нас пока к ней нет доступа. Слишком маленькое звание, усмехнулся Яна, идя к данной статье в базе данных нашего корабля, которая дублировала базу данных академии. Дальше в системе смысла оставаться не было. Пустотный зов Мрака был слишком сильен. Он даже ускорился, чтобы быстрее меня настиг. Это напрягало больше всего. Пришлось экстренно делать несколько прыжков в глубь территории Греев, чтобы хоть как-то избавиться от этого ощущения. И вышло, ощущение ушло. Вот только Мрак теперь стал постоянно преследовать меня с повышенной скоростью. У нас было буквально пять дней в запасе. На больше у нас не получалось оторваться. Вообще никак. Оставалось сделать два прыжка в сторону Звёздного разрушителя, после чего мы достигнем точки невозврата. Там нам уже придётся дать бой, даже несмотря на то, что мы не до конца готовы. Запасы умного металла пополнены, но сейчас всё, что есть, было решено направить на пополнение боезапаса, который мы гарантированно израсходуем в бою, ну и на сам ремонт. Вот только, пока мы летели через последнюю систему, нарвались на десяток мелких патрульных кораблей. Что они тут охраняли? Я не понял, хотя догадки были. Это мог быть дальний дозор, который предупреждал флот обороны о том, что кто-то наступает с этой стороны. Пришлось с ними разбираться, так как они каким-то, чтобы их не ведомым образом, смогли вычислить нас. Правда, лопались они с одного залпа, даже несмотря на то, что они были похожи по конструкции на фрегаты, только более легкие. Все же три плазменных орудия – это огонь, это мощь. Во время этой короткой перестрелки новыми красками заиграли наши кинетические орудия, особенно среднего калибра. На близкой дистанции им не было равных против кораблей мелких классов. Мелкокалиберные орудия мало что могли против брони, они больше ценились в те моменты, когда уничтожали летящие в нас ракеты. А вот крупный калибр себя не оправдал, слишком легко от него уклонялись. Из-за этой стычки в следующей системе нас уже ждали. Правда, не знали, кто мы и откуда. Маскировка дала положительный отклик для нас в этом моменте. Но всё равно вышло неприятно, что нас смогли вычислить. А ещё это могло быть глупое совпадение. Одно радовало. Тут стояло всего три тяжёлых крейсера, больше никого. Лёгкие мишени. Даже заморачиваться особо не надо, чтобы разобраться с этими предателями человечества и вселенной. Нормальные люди не станут поощрять постройку кораблей класса звёздный разрушитель. И снова бой, снова стычка. Снова смерть людей, которых можно было бы избежать. Я бы мог проигнорировать их присутствие, просто уклониться, обогнуть и прыгнуть в следующую систему. Но так я оставляю противников за своей спиной. Чревато, опасно, нелогично, непродумано. Если я так поступлю, то просто выстрелю себе в спину. Поэтому просторы космоса спустя 15 минут боя украсили обломки трёх тяжёлых крейсеров, которые до самого последнего момента выполняли свой долг. За время битвы я заметил, как отстыковалось множество спасательных капсул. Все они были нацелены на ближайшую обитаемую планету. Справка показывала, что она была не так давно заселена. Население даже 1 миллиона не превышало. Будет им пополнение в виде военных и космонавтов. Глупая война со своими глупыми правилами. Внезапно прервал тишину в эфире пульсар, медленно пролетая промеж обломков. Вот зачем всё это? Ради амбиций кучки людей? Ной вздохнула Алиса. Всегда так было. Из времён во времена. Люди воевали с людьми даже тогда, когда на землю упал астероид. Двести с небольшим тысяч лет люди воевали, пока чуть не истребили себя до конца. Потом появилось первое поселение, что смогло сдерживать натиск того, что было на земле. Технологии снова стали править миром. И тогда зародилась аристократия. Тяжело вздохнул я. Молния, не надо эту историю рассказывать. Тёмное пятно на чисти человечества. Силу решили даровать кучке людей, что в итоге это человечество чуть опять не загубили. Сейчас, спустя 1000 лет. Знаешь, философским тоном начала говорить Алиса. Тогда это было весьма разумное решение. У людей был доступ к технологиям, но регулировали этот доступ эти высшие, как их тогда называли. Они дозированно повышали процент технического оснащения среди населения своего города. Если верить истории, повторяешься, подметил Лаки. Просто некоторые сперва раза не понимают истины. Продолжил о тем же тоном девушка. Тогда это работало хорошо, а сейчас это пережиток прошлого. В чём-то Грей правы. Человечество должно быть действительно едино, а не номинально, как это было все годы существования кланов. Ладно, это пустое, решил закончить я разговор. Впереди нас ждёт большая драка, и что-то мне подсказывает, что на ничем хорошем не закончится. Ной, мы готовы к прыжку. Готовы, почувствовал я его холодную решимость. Батареи щитов заполнены на сто процентов, двигатели полностью исправны, хранилище основных орудий и батареи второстепенных заполнены на сто процентов. Система навигации в норме, подхватил доклад Костя. Система определения цели в норме, система питания в норме, системы дальнего сканирования, ближнего сканирования в норме. Будто не командировавший, а мой подчиненный продолжила Алиса. Система детектирования корабля в норме. Батареи корабля заполнены на сто процентов. Все системы питания в норме. Обшивка цела. Орудия полностью исправны. Бодро продолжил Макс. Бойкомплект, ну, почти сто процентов. Элси занимается пополнением. Все рубежи просматриваются. Автоматика орудий исправна. Когнитивный интерфейс управления стрелковым вооружением работает на полную мощность, сопряжен с моим сознанием. Система маскировки в норме. решил уж я до кучи продолжить этот длинный доклад. Система радиоперехвата в норме. Все радиостанции в норме. Квантовое приёмопередающее устройство в норме. Все камеры исправны. Элси, экспериментальный личностно-симулирующий боевой искусственный интеллект готов, весело отопортавала она. Странно всё это звучит, но почему-то прообраз моей личности даже немного восторгается этим моментом. Но корабль на 100% готов к бою. На смерть. С усмешкой спросил я, протягивая руку в сторону кнопок активации полной маскировки. На смерть, хором ответила команда, после чего пространство смазалось в одном белом пятне. Впереди будет битва, жестокая, долгая, изнурительная. Но если мы не победим сейчас, то уже не победим никогда. Нельзя отдать тому кораблю по кинуть эту систему. Нельзя дать его достроить. Надеюсь, у наших получилось оттянуть как можно больше сил. Иначе мы не справимся, иначе уже никто не справится. Твою мать! Первое, что выдал пульсар, что за ним ранее не замечалось, когда мы прибыли в систему. Такого дерьма я еще никогда не видел. И не говори, брат, по ней клаки, что для него было неестественным от слова совсем. И было из-за чего удивляться и изумляться. Корабль класса звездный разрушитель. Он был больше любой обитаемой планеты. Он был размером с карликовую звезду. Он был нереально огромен. Его нам придётся сейчас уничтожать. На смерть, повторил шёпотом я, после чего изгнанник двинулся вперёд. Настало время для битвы. И начнём мы с абордажа.